Однажды утром, выйдя на улицу раньше обыкновенного, она увидела впереди на тротуаре Жеприона. Он был в пальто и на ходу оглядывал себя. Время от времени он подтягивал края брюк, чтобы полюбоваться блеском башмаков. Она пошла за ним. Он шагал не оглядываясь. Так они добрались до площади Бреда. Там, рядом за стоянкой Фиакров, прохаживалась какая-то женщина. Жермени видела ее только со спины. жепион подошел прямо к женщине. Она оглянулась. Это была кузина. Сперва они гуляли рядышком, взад и вперед, по площади, ползом по улице Бреда, направились к улице на Варен. Девушка взяла Жупиона под руку. Вначале она не опиралась на нее, но постепенно начала все больше клониться к молодому человеку, словно веска, которую сгибают, и, наконец, совсем к нему приникла. Двигались они медленно, Так медленно, что порой Жермени приходилось останавливаться, чтобы не нагнать их. Пройдя по улице Мартир, они пересекли улицу Тур-де-Вернь, вышли на улицу Монталон. Жюпион что-то говорил, кузина молчала, слушал его с рассеянным видом, как женщина, нюхающая цветы. А порою озиралась по сторонам, бросая взгляды, полные детского страха. На улице Ламартина, у самого пассажа Десер. Они повернули назад. Жермени едва успела юркнуть в какую-то подворотню. Они прошли, не заметив ее. Девушка была серьезна, двигалась нехотя. Жюпион что-то шептал ей, почти касаясь губами ее уха. Они на секунду остановились. Жюпион жестикулировал, она не отрывала глаз от тротуара. Жермени решила, что молодые люди сейчас попрощаются, но они начали ходить взад и вперед мимо пассажа ДСР. Наконец они свернули в него. не выскочила из своего укрытия и кинула вслед за ними. Сквозь решетку, преграждающую вход, она увидела подол платья, мелькнувший в дверях маленькой гостиницы, расположенной рядом с винной лавкой. Она подбежала к этой двери, заглянула в нее, никого нет. Тогда вся кровь бросилась ей в голову, а губы стали бессмысленно повторять «купоросом, купоросом, купоросом». охваченный одним единственным желанием, которое ее мозг тут же превратил в действие. Она видела, как совершается преступление. Вот она идет по лестнице, под шалью у нее бутылка, она колотит в дверь, наконец раздаются шаги, он приоткрывает дверь, она не называет его по имени, молчит, проходит, не обращая на него внимания. У нее хватило бы сил его убить, но она идет к кровати, к ней, Она берет ее за руку, говорит, «Да, это я, ты у меня попляшешь». Жермени ликуя смотрит, как отмечает купорос это лицо, грудь, кожу, как он жжет, уродует, калечит, превращает в нечто нечеловечески страшное все, что было в девушке молодого, прекрасного, созданного для любви. Бутылка пуста, а Жармини хохочет. Душой и телом во власти страшного видения — Она бессознательно вышла из пассажа, зашагала по улице, свернула в бакалейную лавку. Битых десять минут простояла она у прилавка, глядя невидящими глазами, пустыми, устремленными вдаль глазами убийцы. — Послушайте, что вам нужно? — нетерпеливо спросила бакалейщица, испуганная этой неподвижной фигурой. — Что мне нужно? — переспросила Жермени. Она была так полна, так одержима своим желанием, что ей казалось, будто она уже попросила купоросу. Что мне нужно? Она провела рукой по лбу. Я уже не помню. И, шатаясь, вышла из лавки. В эту мучительную пору своей жизни, истерзанная и страдавшая жермени пытаясь хоть чем-то разогнать в мрак неотступных мыслей, пристрастилась к вину, предложенному однажды Аделью и подарившему ей целое утро забвения. С того дня она начала пить. Она пила на маленьких утренних выпивонах вместе с горничными лареток, пила то с одной знакомой, то с другой, пила с мужчинами, забегавшими в молочную позавтракать, пила с Аделью, которая, привыкнув пить как мужчина, Подло радовалась тому, что служанка честной женщины опускается до одного с ней уровня. Сперва для того, чтобы пить, Жармине нужно было веселье, общество, звон рюмок, шумные разговоры, соленые шутки. Потом она научилась пить одна. Тогда она начала приносить домой под передником заветную бутылочку, прятала ее в каком-нибудь укромном месте на кухне и потом выпивала. Она пила одиноко и безнадежно, смесь белого вина с водкой, и тянула ее до тех пор, пока не обретала то, что было ей нужно — сон. Ибо Жармени стремилась не к лихорадочному счастливому возбуждению, не к бессмысленному довольству существованием, не к чуткой, полной сновидении дреме легкого опьянения. Нет, она искала и жаждала черного счастья, глубокого сна, сна беспробудного и беспамятного, свинцового сна — который сбивал ее с ног, как сбивает быка удар обуха. В винных смесях она находила сон, который мгновенно валил ее, так что она засыпала, уткнувшись лицом в клеенку кухонного стола. Это полное забытье, подобные ночи среди белого дня, приносило Жермени отдых и освобождение от жизни, которую она не в силах была ни вести, ни прекратить. Просыпаясь, она чувствовала только одно — Бесконечную потребность небытии. Часы, когда она жила, полностью владея собой, видя себя со стороны, заглядывая в свою совесть, понимая свой позор, были так чудовищно страшны. Ей казалось, что уж лучше их умертвить. Забвение ей приносил один только сон, отравленный сон пьянства, который умеет баюкать не хуже, чем сама смерть. стакане водки, которые она принуждала себя проглотить и которые поражнивал как одержимая, исчезали, тонули все ее страдания, вся боль, все ее ужасное настоящее. Через полчаса мозг перестанет работать, жизнь существовать, Жармяни уже не будет с собой, и даже время и то остановится. «Я топлю в вине свои беды», ответила она женщине, сказавшей ей, что она погубит здоровье. а так как похмелье, следовавшее за опьянением, несло ей еще более мучительное сознание падения, вызывало еще более острое отчаяние, более острую ненависть к своим проступкам и несчастьям, она начала искать спиртные напитки покрепче, водку поядовитей, пила даже чистый абсент, только бы впасть в глубокую литаргию, добиться полной бесчувственности. Кончилось тем, что половину дня она пребывала в забытье из которого выходила сонная, отупевшая, ничего не соображающая. Руки ее работали только по привычке, жесты были похожи на жесты самнамбулы, тело и душа находились в том состоянии, в каком они бывают ранним утром, когда мысль, воля, воспоминания все еще не могут сбросить с себя в смутного оцепенения дремы. Прошло полчаса после этой страшной встречи. Когда доведенные до грани преступления, Жармини жаждала изуродовать соперницу Купоросом и как бы уже ее изуродовала. Возвращаясь домой на улицу Лаваль, она по дороге купила у бакалейщика бутылку водки. Последние две недели она была полной хозяйкой в квартире и могла пить и напиваться, сколько ей хотелось. Мадемуазель Доларандель, как правило, никуда не уезжавшая, тут, вопреки всем обыкновениям, отправилась на полтора месяца в провинцию к своей старинной приятельнице. Она не взяла с собой жармини, боясь подать дурной пример и вызвать зависть в других слугах, не привыкших к такому мягкому и заботливому обращению».